Стасик искренне не любил своего соседа, но сейчас ему нужен был зритель, свидетель ошеломляющего выигрыша. Потом он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку. Затренькал сигнальный колокол. Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик переварил захмелевший в с е д н е и ч «Все в порядке!» — крикнул ему с коляске к м а ш и н и н н и к о в и в с т е г н е е и ч замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи гласных звуков. Колокол затих, л о ш а д и развернулись и, ломаные шеренкой, потянулись к стартовому столбу. «Пошел!» — отмахнул клетчатым флажком стартер. К огорчению знатоков... На Казбека полведра н и п о д е й с т в и б е г повел коварный квашенинников на с в о е й к о с т и с т ы й р ы ж и й как о т с л у ж и в ш и й якорь, и коти номер пять. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финиш их ждал не приз, а конократ. — Деньги назад! — з а г л а с и л Акимушкин. И голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят. Багдадский вор победил под улюлюканье взбешенных с т а к о в Акимушкин задыхался, копыто пищал, как подранок. Прекрасно уронил Бурчалкин. Так будет с каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит, а мы будем получать. Я не оракул, но смею заверить, что в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и долины Валидол под номером два. Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока на радость знатокам вперед не вышла фаворитка жния. — Ну вот, извольте, — встрепенул Саракул, — я же говорил, одна ж н е я и никого рядом. — в у й м е т е волнение и страсти, — сказал Бурчалкин. — На бегах знаний не сила. У лошади свои планы, а у наездника свои. Однако приземистая жния ушла вперед на целый столб. за ней с отрывом следовал вороной валидол и колченогий горбунок, подгоняемый к Вашенинникову. Близился финиш. Жнея! Одна жнея! — п р ы г л и от радости знатоки. — Что я говорил? — в о з л е к о в а л оракул. — Как в банк? Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет, — сказал Стасик. У меня привычка смеяться последним. И тут произошло нечто, понятно лишь кругам приближенным к конюшне. И без того резвую жнею наездник презентовал хлыстом, кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперёк дорожки. з н а д к и ахнули, потом затихли, тоже обрушили на жнею проклятие. «Только так!» — оживился Мурчалкин. «Так будет с каждым! Пусть неудачник платит коленя свою судьбу! А вот и мой выедочек зашевелился! Пять-два! Только так!» Валидол номер два шилом проскочил мимо застопленной жнией, но за ним прытка рысил голова в голову маленький ишачковый горбунок. Цифра один на его через сидельники перекосилась и входил на тире. «Куда он жмет, подлет?» — з а л о н о в а л с я Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал «Придержи, багдадец!» Но б о г д а д е ц привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки и шею, и закончил бег первым. — Пять! Один! — подскочил а р к а д и о н о в и ч Ну, знаете, это чистый грабеж, такую комбинацию даже я никому не советовал. Боже мой, какие деньги! Ты слышишь, Стасик? Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью посмотрел на полтинник и двушку. Пять-два! В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем е в с т и г н е й ч тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева. Глава вторая. Нечестивый козел. Размерами и прокуренностью комната Бурчалкина напоминала тамбур общего вагона дальнего следования. Хозяин лежал на такте, занимавшей ровно половину житейского пространства, и находился в привычных размышлениях, что же предпринять.